«Как!» — пискнула Ева, совсем растерявшись. «На сковородке», — добавил Псмит. Синие глаза Евы вылезли на лоб. «Синтия! Синтия!» И не раз по утрам она бывала в ужасном настроении. Я видывал, как она одним пинком швыряла кошку через два кресла и одну кушетку. И только из-за того, что ей не подали грибов... «Я... я не могу поверить. Поезжайте в Канаду, — предложил бы Смит, — и я покажу вам кошку, чтобы Синтия, Синтия, она всегда была такой кроткой и доброй в школе, да? Так, наверное, — предположил бы Смит, — она тогда еще не запила». «Запила?» На душе у Псмита заметно повеселело. Правда, его было смутило мысль, что все это, пожалуй, чуточку нечестно по отношению к отсутствующей Синтии, но он сразу же подавил недостойную мужчине слабость. Во имя благого дела Синтия могла и пострадать. Он уже начинал различать в глазах Евы первые проблески ангельской жалости. А жалость... Всеми знатоками признается одной из наиболее важных эмоций, которые может пробудить ухаживающий. «Запила?» — повторила Ева, вздрогнув. «Мы жили в одной из провинций Канады, где запрещены спиртные напитки. И, как часто случается, с этого все и началось. А когда она установила в доме собственный смогонный аппарат, ее падение пошло стремительно». Я видел, как под воздействием домашнего варева она проносилась по дому, подобно губительному смерчу. «Мне тяжко говорить это о вашей задушевной подруге», — произнес Псмит тихим вибрирующим голосом. «И никому, кроме вас, я этого не открыл бы свет». Естественно, считают, что вся вина за наш рухнувший семейный очаг лежит на мне. Я постарался, чтобы было так. Мнение свет меня мало трогает. Другое дело, вы. Я не хотел бы, мисс Халлидай, чтобы вы думали обо мне дурно. Я нелегко завожу друзей. Я одинок по натуре. но едва мы встретились, что-то шепнуло мне, что мы с вами могли бы стать друзьями. его порывисто протянул ему руку. Ну, конечно же, Псмит взял ее руку и держал гораздо дольше, чем было строго необходимо. Благодарю вас, сказал он, благодарю вас. Он повернул лодку и стал медленно грести к берегу. Я страдал, сказал Псмит. помогая Еве выбраться на твердую сушу. Но если я найду в вас друга, мне кажется, я смогу забыть. Они молча пошли вверх по извилистой дорожке к замку. Пять минут спустя к Смиту, который сидел с сигаретой у себя в комнате и мечтательно взирал на дальнюю цепь холмов, явился высокородный Фредерик Трипвуд. который, тщательно закрыл за собой дверь, пошатываясь, добрел до кровати и испустил протяжный, дисгармоничный стон. Смит, грубо разбуженный от приятных грез, обернулся и поглядел на удручённого молодого человека без всякой радости. «В любое другое время, товарищ Трипвуд, — сказал он учтиво, но категорично, — я прошу вас, но не теперь, я не в том, настроении. О, неопределенно отозвался воскородный Фредди. Я говорю, что в любое другое время с наслаждением послушаю имитацию голосов на скотном дворе в вашем исполнении, но не теперь. В данную минуту я погружен в собственные мысли и позволю себе сказать откровенно, что смотрю на вас сейчас, как на Незваный прыщ, я весь во власти чудных грез, и от вашего присутствия меня порядком коробит. Раскородный Фредди безнадежно сгубил свой элегантный пробор, запустив в волосы все пять пальцев. — Да помолчали бы вы! Никогда еще не встречал человека, который столько говорит. Скособочив свою шевелюру влево, он не успокоился на этом и скособочил ее вправо. — Послушайте! Знаете что, вам надо смыться отсюда и поскорее. Вскочив с постели, он подошел к окну, затем наклонился к Смиту и прошептал ему на ухо. Все открылось. Смит с некоторым искамерием отодвинул ухо, однако взглянул на своего собеседника с более живым интересом. Когда Фредди вошел, Пошатываясь от столь мелодраматичного отчаяния и издал столь глухой стон, Псмит испугался, что тот намерен вернуться к уже исчерпанной теме своего разбитого сердца. Однако теперь выяснилось, что гнетет его что-то более существенное. «Отказываюсь вас понимать, товарищ Трипут», — сказал он. «Когда я в последний раз имел честь беседовать с вами... «Вы сообщили мне, что с Сьюзан или как бишь ее там?» «Едва вы одарили ее поцелуем, тотчас захихикала и спросила, чего это вы?» «Иными словами, она не сыщик в юбке, так что же еще произошло с тех пор?» «Бакстер? И что же сделал Бакстер?» «Да ничего, только выложил мне все как есть». редди лихорадочно вцепился в бицепс Смита, вынудив этого денди слегка застонать и разгладить складочки, возникшие на его рукаве. Слушайте, я только что говорил с этой язвой проходил мимо библиотеки, а он выпрыгнул из двери и затащил меня внутрь. И, черт возьми, он трех слов не сказал, как я понял, что он почти обо всем догадался чуть не с той минуты, когда вы сюда приехали, хотя про меня как будто не знает, слава богу. Как будто так, раз Шон выбрал вас в наперстники. Но, кстати, почему? Что вызвало у него желание избрать вас в поверенные своих тайн? А он, по-моему, хочет склотить команду. Понимаете? Он без конца распространялся, что мы с ним здесь единственные два сильные молодые человека и должны быть готовы скрутить вас, если вы что-нибудь затеете. Так-так. А теперь объясните, каким образом наш обаятельнейший друг заподозрил, что я не совсем то, чем кажусь. Я осил себя мыслью, что мой маленький обман увенчался полным успехом. Ну, во-первых, черт возьми, проклятущий маг тот, тот, настоящий, понимаете, прислал телеграмму, что не приедет, а потому Бакстер сразу что-то учуял, когда вы как с неба свалились. а а, -а. Так вот, значит, почему все говорили. Как они рады, что все-таки мне удалось приехать. Признаюсь, фраза эта тогда ввергла меня в некоторое недоумение. А потом, вам понадобилось расписаться в альбоме этой пиви. Ну и с какой же стороны? Такой шаг был неверным. Хуже ничего не придумаешь, чуть не взвыл Фредди. Бакстер... оказывается, подшивает все приходящие сюда письма, но и Мактоттовское подшил. То, в котором он написал, что принимает приглашение погостить здесь. И Бакстер сравнил его почерк с тем, что вы написали в альбоме. Ну, и, конечно же, сходства никакого вот так. Смит закурил еще сигарету и задумчиво затянулся. Он понял, что допустил тактический промах, недооценив антагонизм компетентно. «А у него есть какие-нибудь идеи, зачем я приехал в замок?» «Какие-нибудь? Да черт возьми! Он с того и начал, что вы, конечно, пробрались сюда увести колья тети Констанции. В таком случае чего же он ждет?» Казалось бы, он уж давно должен был обличить меня в присутствии всех, кого ему удалось бы собрать. Чем же объясняется такая сдержанность милейшего стрины Бакстера? По лицу Фредди разлился багровый румянец рыцарственного негодования. Он мне и это сказал. Как кажется, у вас с товарищем Бакстером нет друг от друга никаких секретов. Этот дух доверия прекрасен. Ну так по какой же причине он не швыряет свою бомбу?